Весь день Пронин удивлял следователя своим легкомыслием. Он гулял, купался, вел с ребятами совершенно бесцельные пустые разговоры. Рассказывал им диковинные истории о разведении карасей. Учил делать удочки, ходил с Коваленко осматривать птичники. Расхваливал золотистых роттайлендов и рано лег спать. Ночевали Пронин и следователь в одной комнате. Исследователь, ни на секунду не забывая мрачное предсказание Пронина об исчезновении преступника, с недоумением убедился в том, что Пронин заснул и спит безмятежным детским сном. Следователь спал плохо и проснулся раньше Пронина. А тот стал бодрым и довольным, умылся, позавтракал, попросил Коваленко одолжить ему на часок машину и затем сердечно с ним распрощался. «Поедемте», — пригласил он следователя. Завезу вас по дороге в деревню, да и себя на всякий случай проверю. Было еще очень рано. Деревня только просыпалась. Над трубами велись седые дымки. Они подъехали к деревенской амбулатории. Пронин соскочил на землю, и легко взбежал на крыльцо и застучал в дверь. Никто не отзывался. Из-за угла вышла Маруся с ведром воды. «Долго спите!» — крикнул и Пронин. «А Кузьма Петрович уехал!» — тоже крикнула ему в ответ Маруся. «Его срочно вызвали в здравотдел. Он еще затемно ушел к поезду». «Видите?» — воскликнул Пронин, обращаясь к следователю. «Принимайтесь за работу. Жду известий». Он пожал следователю руку. «А я на станцию». Но до станции Пронин не доехал. Отпустив шофера неподалеку от вокзала, он пешком пошел к дому, в котором жил начальник станции». Жена начальника ждала мужа к чаю, но тот все не шел, и Пронин попросил сходить за ним. А когда начальник явился, и они поговорили, между квартирой начальника и вокзалом началось необычное движение. Начальник ходил в кассу, вернулся, снова ушел. Потом к Пронину вился телеграфист, и Пронин, по-видимому, остался очень доволен. Когда же подошел поезд на Москву, и Пронин пошел садиться – то сел он свой вагон не со стороны платформы, откуда садятся все пассажиры, а с другой стороны, и в течение всего пути беспечно играл с попутчиками по купе в преферанс и отсыпался. Лишь минут за десять до прихода поезда в Москву вышел он в тамбур вагона и не успел поезд остановиться, смешался с толпой людей, снующих на перроне Большого Московского вокзала. Не отрываясь, следил Пронин за одним из вагонов. и облегченно вздохнул, когда в дверях его показался Горохов, одетый в серое потрепанное пальто, с помятой фуражкой на голове и брезентовым старомодным саквояжем в руке. Горохов прищурился от яркого света, недовольно осмотрелся, не спеша сошел по ступенькам и тоже смешался с потоком людей, устремившихся к выходу. В шагах двадцати позади него следовал Пронин, не на мгновение не теряя его из виду. Горохов двигался в общем потоке, как-то напряженно глядя вперед. При выходе с перрона, где контролеры отбирали у пассажиров железнодорожные билеты, толпа стиснулась. Горохов тоже на мгновение задержался и вытолкнулся за ограду. Пронин вышел за ограду и закусил от досады губу. Он быстро оглянулся, но того, чего он искал, найти уже было нельзя. Горохов по-прежнему неторопливо шел к выходу. Но саквояжа в руке у него не было. Пронину не нужно было терять время на размышления. Его перехитрили. Это было очевидно. И тут же на ходу ему приходилось менять весь план действий. Пронин прибавил шагу и нагнал Горохова. «Товарищ Горохов!» — окликнул он его. «Добрый день!» «Ах, это вы, товарищ Пронин!» — сказал Горохов с легким удивлением, оборачившись к Пронину. И Пронин почувствовал, с каким облегчением произнес Горохов эти слова. «Разве вы тоже ехали в этом поезде? Как же я вас не заметил?» «Случается», — сказал Пронин и быстро спросил. «А где же вас саквояж?» «Боже мой!» — воскликнул Горохов, спохватываясь. «Как же это я не заметил? Украли! Хотя там и пустяки!» Пронин осторожно взял его за руку. «Я хочу вас попросить заехать со мной в одно учреждение». «В управление птицеводцем?» — с легкой усмешечкой спросил Горохов. «По соседству», — добродушно ответил Пронин. «Пойдемте». Они вышли на площадь. Виктор ждал Пронина в машине. Доехали до комендатуры. Пронин шепотом отдал Виктору какие-то распоряжения, и тот уехал на этой же машине. Затем Пронин распорядился, чтобы Горохову выдали пропуск, и сам повел его к себе в кабинет. «Садитесь», — сказал Пронин, указывая Горохову на кресло и садясь за письменный стол. «Давайте побеседуем». «Может быть, вы расскажете мне еще раз все, что вам известно о гибели Кур?» Горохов сердито посмотрел на Пронина. «Я ничего не знаю», — вежливо сказал он. «Я ни в чем не виноват». «Ну что ж», — сказал Пронин, — «тогда я сам вам кое-что расскажу». Он вызвал по телефону стенографистку. Она пришла, поздоровалась с Прониным и села в стороне за маленький столик. Все молчали, и Пронин не нарушал молчания, точно чего-то ожидал. «Действительно!» вскоре зазвонил телефон, и Пронин коротко сказал «Можно!». Дверь открылась без предупреждения, и в сопровождении Виктора в кабинет вошла женщина, лет сорока, с болезненным бледным лицом, средненькими начавшими уже сидеть волосами, заплетенными в косички, по старой моде закрученными на душами. «Елизавета Васильевна Бурцева», громко назвала ее Пронин, хотя сам видел его впервые, Бурцева растерянно улыбнулась, смущенно обвела все взглядом, остановила свой взгляд на Горохове и точно тень мелькнула по ее лицу. алёша алёша закричала она внезапно и вдруг пошатнулась, и не поддержи ее Виктор, вероятно, упала бы на пол. Горохов поднялся, было с кресла и тотчас опустился. алёша где же ты находился все эти годы?» тихо спросила Елизавета Васильевна. Горохов молчал. «Что ж, «Расскажите вашей жене о своей жизни», — строго сказал Пронин. «Я жил в деревне», — неуверенно пробормотал Горохов. «Ты меня прости, Лиза, но я не мог». «Я жил в деревне и не мог». «И ни разу, ни разу», — с горечью проговорила Елизавета Васильевна. Потом резко повернулась к Пронину и глухо спросила. «Что ж вам от меня нужно?» «Нам нужно было только узнать, ваш ли это муж», — объяснил Пронин. «Но вы можете с ним поговорить». Елизавета Васильевна не посмотрела больше на мужа. «Нам не о чем говорить», — сказала она с заметным усилием, сдерживая себя. «Этот человек сам, сам пожелал умереть для меня восемь лет назад. Если вам нужно что-нибудь от меня, вызовите меня в отсутствие, когда его здесь не будет». «Слушаюсь», — мягко сказал Пронин. «Вы извините нас, но...» Он вежливо проводил Елизавету Васильевну до двери, И вернулся к столу но ну, теперь сказал пронин давайте доктор бурцев поговорим на чистоту